Убежало одеяло, улетела простыня, и подушка, как лягушка, убежала от меня. Я за свечку, она в печку, я за книгу, да бежать. Больше я ношу такую, я не буду покупать.